крикнул ветеринар. «Скоро будешь ко мне мышей таскать, оголец!» «А вы не лайтесь! Это заяц особенный!» Хриплым шепотом сказал Ваня. «Его дед прислал! Велел лечить!» «От чего лечить-то?» «Лапы у него пожженные!» Ветеринар повернул Ваню лицом к двери, толкнул в спину и прикрикнул вслед. «Валяй, валяй! Не умею я их лечить! Зажарь его с луком! Деду будет закуска!» Ваня ничего не ответил. Он вышел в сене, заморгал глазами, потянул носом и уткнулся в бревенчатую стену. По стене потекли слезы. Заяц тихо дрожал под засаленной курткой. «Ты чего, малыш?» — спросила Ваню жалостливая бабка Анисья. Она привела к ветеринару свою единственную козу. «Чего вы, сердешные, вдвоем слезы льете? А и случилось что?» «Пожженный он, дедушкин заяц!» На лесном пожаре лапы себе пожег. Бегать не может. Вот-вот, гляди, умрет. Не умрет, милый, прошамковый Анисье. И скажи дедушке своему, ежели большая у него охота зайца выходить, пусть несет его в город, к Карлу Петровичу. Ваня вытер слезы и пошел лесами домой на Уржинское озеро. Он не шел, а бежал босиком по горячей песчаной дороге. Недавний лесной пожар прошел стороной на север, около самого озера. Пахло гарью и сухой гвоздикой, а на большими островами росла на полянах. Заяц стонал. Ваня нашел на дороге пушистые, покрытые серебристыми мягкими волосами листья, вырвал их, положил под сосенку и развернул зайца. Заяц посмотрел на листья, уткнулся в них головой и затих. И чего, серый? тихо спросил Ваня. Ты бы поел. Заяц молчал. Ты бы поел, повторил Ваня, и голос его задрожал. Может быть, пить хочешь? Заяц повел рвано муха и закрыл глаза. Ваня взял его на руки и побежал напрямик через лес. Надо было поскорее дать зайцу напиться из озера. Неслыханная жара стояла в то над лесами. Утром наплывали вереницы плотных белых облаков. В полдень облака стремительно рвались вверх к зениту и на глазах уносились и исчезали где-то за границами неба. Жаркий ураган дул уже две недели без передышки. Смова, стекавшая по сосновым стволам, превратилась в янтарный камень. Наутро дед надел чистые анучи и новые лапти взял посох и кусок хлеба и побрел в город. Ваня нес зайца сзади. Заяц совсем притив, только изредка вздрагивал всем телом и судорожно вздыхал. Суховей вздул над городом облако пыли, мягкой, как мука. В ней летал куриный пух, сухие листья и солома. Издали казалось, что над городом дымит тихий пожар. На базарной площади было очень пусто, знойно. Извощащие лошади дремали около водоразборной будки, и на головах у них были надеты соломенные шляпы. Дед перекрестился.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 Карл Петрович уже сердился. «Я не ветеринар», — сказал он и захлопнул крышку рояля. Тотчас же в лугах проворчал гром. «Я всю жизнь лечил детей, а не зайцев». Хай, «Да что ребенок, что заяц, все одно!» — упрямо пробормотал дед. «Ну, все одно! Полечи, яви, милость! Ветеринару нашему такие дела не подсудны. Он у нас канавал. Этот заяц, может сказать, ну, спаситель мой. Я ему жизнью обязан».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 Он прыгал в темноту, ляскал зубами, отскакивал, воевал с непроглядной октябрьской ночью. Заяц спал в синях, и изредка во громко стучал задней лапой по гнилой половице. Мы пили чай ночью, дожидаясь далекого и нерешительного рассвета, и за чаем дед рассказал мне, наконец, историю о зайце. В августе дед пошел охотиться на северный берег озера. Леса стояли сухие, как порох.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 Огонь гнала по земле с неслыханной скоростью. По словам деда, даже пояс не мог бы уйти от такого огня. Дед был прав. Во время урагана огонь шел со скоростью 30 км в час. Дед побежал по кочкам, спотыкался, падал. Дым выедал ему глаза, а сзади был уже слышен широкий гул и треск пламени. Смерть настигала деда, хватал его за плечи. И в это время из-под ног у деда выскочил заяц. Он бежал медленно и волочил задние лапы. Потом только дед заметил, что они у зайца обгорели. Дед обрадовался зайцу, будто родному. Как старый лесной житель, дед знал, что звери гораздо лучше человека чуют, откуда идет огонь, и всегда спасаются. Гибнут они только в тех редких случаях, когда огонь их окружает. Дед побежал за зайца. Он бежал, плакал от страха и кричал. «Погоди, милый, не беги так шибко-то!»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 чем же ты провинился а ты выйдь погляди на зайца-то на спасителя моего тогда узнаешь бери фонарь я взял со стола фонарь и вышел в сердце заяц спал я нагнулся над ним с фонарем и заметил что левое ухо у зайца рваные. тогда я понял все